Писатели хвалят обхождение славян с пленными, которым оставлена жизнь. Говорят, что у славян пленные не рабствовали целый век, как у других народов, но что назначен был известный срок, по прошествии которого они были вольны или возвратиться к своим, давши откуп, или остаться жить между славянами в качестве людей вольных и друзей. Здесь можно заметить, что желание иметь рабов и удерживать их как можно долее в этом состоянии бывает сильно, во-первых, у народов, у которых хозяйственные и общественные отправления сложны, роскошь развита. Во вторых, рабы нужны народам, хотя и диким, но воинственным, которые считают занятие войною и ее подобием, охотою за зверями, единственно приличными для свободного человека, а все хлопоты домашние слагают на женщин и рабов. Наконец, как ко всякому явлению, так и к явлению рабства, посреди себя народ должен привыкнуть. Для этого народ должен быть или образован и приобретать рабов посредством купли, или воинствен и приобретать их как добычу, или должен быть завоевателем в стране, прежние жители которой обратились в рабов. Но славяне жили под самыми простыми формами быта, быта родового. Их хозяйственные отправления были не нетрудны и несложны, В одежде, в жилищах господствовало отсутствие всякой роскоши. При всем этом и при постоянной борьбе со своими и с чужими, при постоянной готовности покинуть свое место пребывания и спасаться от врага, рабы могли только затруднять славянское семейство, а потому и не имели большой ценности. Потом известно, что воинственность не была господствующую чертою славянского народного характера и что славяне вовсе не гнушались земледельческими занятиями. У народа в простоте родового быта живущего раб не имеет слишком большого различия от членов семьи. Он бывает также младшим членом ее, малым, юным. Степень его повиновения и обязанностей к главе семьи одинакова со степенью повиновения и обязанностей младших членов к родоначальнику. Имя раба смешивалось с именем младшего члена семьи. Что раб значило «малый», «юный», доказательством служит производное «робенок» или «ребенок», Также производный глагол от «роб» или «раб», «рабею», «умоляюсь духом». «Отрок» означает «мальчика» и «раба». В древнем родовом обществе сирота был самое несчастное существо. Сирота был первый нищий, первый раб. Отсюда «сирота» значит «раб» в наших древних памятниках, а в некоторых областных наречиях и теперь «сирота» означает «нищего».